Было уже ясно, что Германии приходит конец, и договориться с западными союзниками ей пока не удалось. Тем не менее стало известно, что 10 числа Рузвельт и Черчилль встретились в канадском Квебеке, вероятнее всего для совещания о том, что же все-таки делать с Советским Союзом. Никаких подробностей о ходе этой встречи узнать не удалось, но московское командование на всякий случай приготовилось к худшему. В войска начали поступать пособия по технике и опознавательным знакам западных членов коалиции, но пока это логически объяснялось обычными мерами предосторожности. против нежелательных инцидентов, именуемых в английском языке "friendly fire", то есть дружественный огонь в кавычках. Это подняло общее настроение. Казалось, что победа уже близка. Еще чуть-чуть надавить, и упираемые в спину англичанами и американцами немцы. развалится. Этого однако все не происходило и не происходило. Многочасовая артподготовка и десятки тысяч самолетов вылетов за несколько дней выжгли первый э шеллон противника. Попавшие в ловушку у Лауенбурга германские дивизии методично уничтожались артиллерией и давились. Траками танков. Накал воздушных боев над северным участком фронта достиг своего максимума к 15 сентября, после чего истребительные полки воздушных армий Журавлева, Науменко и Вершинина полностью очистили небо для штурмовиков и бомбардировщиков, еще более увеличивших число вылетов. Представители ставки. непрерывно находились в войсках, толкая фронты вперед двумя огромными стрелами. 18 сентября Жуков и Василевский на один день прилетели в Москву и прямо с аэродрома направились на чрезвычайное совещание ставки, представляя два бронированных кулака сжатых своими секторами фронтов. Они были признанными лидерами нетерпящего м и х к о т е л о с т и оперативного искусства Восточного фронта. Кто первый? Улыбаясь, спросил Сталин, обращаясь сразу к обоим. Его привычка стравливать между собой людей по мелочам была не такой уж безобидной. Однако открытой конфронтации он не терпел, пресекая ее жестко. Я полагаю, Александр Михайлович, как начальник генштаба имеет право первого голоса. Спокойно ответил Жуков. Подколоть его такой мелочью было просто нереально. Хорошо, согласился Сталин с такой интонацией в голосе, будто его пришлось долго уговаривать. Товарищ Василевский, начинайте, пожалуйста. Василевский отдернул занавеску с широкой карты, захватывающей своим нижним краем п о з н а н ь И глухо Кашлинов начал излагать положение дел на северном направлении. После того, как решением ставки первый Белорусский фронт был передан Георгию Константиничу, на северном направлении, имея своей стратегической целью Штеттин, развивают наступление войска Ленинградского, третьего, второго и первого Прибалтийского фронтов. а также третьего и второго белорусского. Указка двигалась по карте, показывая сектора каждого из них. Выгодное географическое положение, то есть пологое снижение к югу кромки Балтийского моря, а также успешное развитие наступления наших южных соседей, позволило значительно уплотнить. порядки наступающих войск, глубоко их эшелонировав по оси восток-запад, оставив южнее Варшаву, войска Второго Белорусского фронта, значительно усиленные за счет резервов других фронтов и имеющие ближайшим южным соседом с е м т у ю армию Гусева, разворачиваются севернее. Стремясь к соединению с войсками Третьего Белорусского фронта в районе Зальфельда, это позволит нам отрезать значительную часть сил Германской группы армий Центр, точнее того, что от нее осталось к настоящему моменту. Остальные фронты наступают практически строго на Запад. имея по три-четыре обще войсковых армии в первом эшелоне, несмотря на все их усилия добиться решительного прорыва фронта, как это было в начале лета, им пока не удается. Поэтому массированный удар бронетанковых и механизированных частей отложен до развития определенного успеха. В настоящее время. Германская группа армии Север с тяжелыми боями отходит на запад, используя каждую водную преграду в попытках хотя бы временно стабилизировать фронт. Василевский остановился и отпил воды из полного стакана, стоящего на краю ближайшего к нему стола. Вместе с тем против войск, координируемых мной фронтов, действуют следующие германские армии: из состава группы Север, вторая и шестнадцатая общевойсковые, а также остатки восемнадцатой из группы Центр, третья танковая и ч е т в р т а я общевойсковая, плюс по некоторым данным еще и седьмая танковая армия. Против третьего белорусского фронта также действует танковый корпус Герман Геринг. Таким образом, Василевский со значительностью посмотрел на Жукова. Даже в случае стратегического прорыва на северном направлении ожидать молниеносного продвижения наших мобильных частей вдоль Балтийского побережья по меньшей мере рано. Поскольку наши войска располагают здесь лишь одной танковой армией, пятой гвардейской, понесшей значительные потери при ликвидации германского прорыва, и к тому же передавшей сразу три, здесь Василевский сделал ударение танковые армии Георгию Константиновичу. Оставшиеся мобильные части мы собрали в единый кулак. Это корпуса Попова и Панова, два механизированных корпуса и третий гвардейский кав корпус. Из них наиболее боеспособны первые два. Голос и выражение лица Василевского вновь стали жесткими. Силы, которые мы получили с Карельского фронта, незначительны. Кроме того, большая их часть перебрасывается южнее. Я прошу ч л е н о вставки обратить внимание на создавшееся нетерпимое положение на северном стратегическом направлении, где мы пытаемся добиться перелома аналогичного южному, не имея при этом достаточных для этого сил. Я понимаю, что центральное направление весьма важно. Но всего лишь две недели назад ставка решила перенести основные свои усилия на север. Так? В помещении повисла тишина. Все посмотрели на Сталина, который молча поигрывал тяжелым карандашом, не расхаживая по кабинету, как он обычно любил, а сидя на месте. Я, признаться, испытываю некоторые сомнения. Задумчиво произнес Верховный. По поводу того стоит ли нам продолжать придерживаться плана переноса основных усилий на север? Он снова помолчал. Товарищ Василевский, в ы з а к о н ч и л и Товарищ Жуков, а что в ы скажете по этому поводу? Так точно товарищ Сталин закончил. Василевский тяжело ступая вернулся к своему месту, в то время как Жуков поднялся и открыл соседнюю карту. с кирпично-красным пятном Берлина прямо у левого среза. У Василевского вдруг всплыла смутная ассоциация с детством и со школьным уроком, но он постарался отбросить все лишние мысли, сконцентрировавшись на главном. Я, конечно, понимаю чувства к с а н к а Михайловича. сказал Жуков, раздувая ноздри. Но складывающаяся на центральном направлении обстановка не допускает двояких толкований. Сюда и только сюда нужно бить, бить и бить всей мощью всем, что у нас есть. На данный момент он полуобернулся к карте. Активными являются фронты: первый белорусский Рокоссовского, первый украинский Конева и вновь образованный четвертый украинский фронт генерала Петрова. Наши южные соседи второй и третий украинские фронты. в настоящее время не предпринимают никаких масштабных действий, используя предоставленную паузу для п е р е ф о р м и р о в к и и накопления сил. Жуков говорил напористо и агрессивно, так что его слова изначально воспринимались как имеющие большое значение. Все привыкли что наиболее важной операцией всегда руководил Жуков, и его напористость часто приносила свои плоды, заставляя ставку принимать его собственное мнение как наиболее верное, давая Жукову почти все, что он просит для очередного удара. До сих пор об этом никто, кроме обделенных, не пожалел. Против нас действуют значительные силы, но я сомневаюсь, что немцам удастся еще долго выдерживать такое давление, которое мы на них оказываем. У немцев на нашем участке и м е ю т с я две танковых армии: первая и четвертая. Но остались ли у них танки? По данным нашей авиаразведки. После летних операций танков там не осталось совсем. 17-я армия Шульца и 9-я армия пытаются действовать против 1-го Белорусского фронта, но Константин Константинич о в дает им прикурить настолько сильно, что даже Переименовывать группу А обратно в центр не было особого смысла. Через две недели ее можно будет смело расформировывать. Первая венгерская армия, как известно, сдалась, и образовавшуюся на ее месте дыру немцы пытаются заткнуть чем попало. В частности, перебрасываемым туда одиннадцатым корпусом. Жуков, очертив на вертикальной карте расположение немецких армий, подошел к большому столу и развернул более крупномасштабную карту, придавив н а о р о в и в ш и е свернуться края свинцовыми гробообразными грузиками. В ожидании появления разрывов в перерастянувшемся севернее и южнее Лодзи Германском фронте мною созданы два мощных кулака: избранные танковых, механизированных и кавалерийских частей, которые п е р е й д у т в решительное наступление при первой же возможности. Мы сделали так на Северной Украине. Я не вижу причин, по которым мы не можем рассчитывать на успех здесь. Итак, указка Жукова откнулась в лодь. Первый белорусский фронт, состав которого включены вторая гвардейская танковая армия Богданова и первая гвардейская Катукова, переброшены из четвертого украинского. Нанесут двойной удар севернее Лодзи в направлении на Шубин и южнее на Познань. Дополнительный отвлекающий удар чуть южнее самой Лодзи нанесут девятый танковый корпус к и р и ч е н к о и седьмой кав корпус Константинова. которые должны на максимальной скорости выйти к Костяну и продемонстрировать угрозу флангу германской девятой армии. Жуков оглядел присутствующих, ожидая комментариев, но Сталин поднял на него вопросительный взгляд и снова склонился над картой, заставив маршала продолжить. Одновременно один мощный удар нанесет первый Украинский фронт, четвертая танковая и третья гвардейская танковая армии, которого в течение недели должны выйти к рубежу Лешно-Бреслау. Еще южнее предполагается серия локальных ударов силами первого гвардейского кавалерийского и 3 1 первого танкового корпусов. Сюда не входит ч е т в р т ы й гвардейский танковый корпус Полубаярова, который нам пришлось отвезти с фронта после тяжелых потерь, понесенных им в боях с германским сорок вторым корпусом, а также первый гвардейский танковый корпус Баранова и 2 5 й танковый корпус генералов Аминых, остающиеся в резерве фронта. Да, протянул Сталин. Это конечно впечатляет. Я думаю, что немцам пора снимать сапоги. Ваш первый сельскохозяйственный фронт. Им к р о в и топустит. Увидев недоумение, появившееся на лице Жукова, Сталин, рассчитывавший именно на такой эффект, с удовольствием пояснил: на одном фронте у вас и Гусев, и Курочкин. И коровников с рыбалка, и даже Гусаковский с Барановым. Вы что это там себе думаете? к о л х о з завести. Надо еще учесть Конева, согласился Жуков. Да и Гречка туда же. Один только я не вписываюсь. Он хотел было пошутить по поводу сельскохозяйственного вредителя в кавычках, но вовремя прикусил язык. Употреблять это слово п р и с т а л и н е лишний раз не стоило, даже в такой обстановке. С вашим планом я согласен. Очень мягко сказал Сталин. Думаю, что и остальные члены ставки меня поддержат. Все закивали. Возражать тут было глупо. План был впечатляющ и й и даже красив, хотя и прост, как мычание. Общевосковые армии. Примасированной с артиллерийской и авиационной поддержки изматывают немцев. Потом в наступление переходят ударные и гвардейские армии, боевые порядки которых насыщены танками и самоходными орудиями. Эти армии при определенных усилиях вскрывают фронт на значительном протяжении, как нож консервную банку, а в прорывы бросаются танковые армии. и конно-механизированные группы. Кончается корпус, поднявшийся первым, сметает его огневое п о в е т р и е Маршал бросает в прорыв резервы, и батальоны уходят в б е с с м е р т и е Примечание. Стихи. Павла б у л у ш е в а Конец примечания. Новиков находился в войсках, замененный в Москве Головановым. Примечание. Голованов Александр Евгеньевич, главный маршал авиации, командующий 18-й воздушной армией. Конец примечания. Мотаясь из армии в армию, главный маршал авиации пытался хоть как-то координировать на межфронтовом уровне не слишком развитую систему управления советских ВВС. Если на фронт приходилось по две воздушные армии, то между собой они еще могли кое-как спланировать совместные операции. но с армиями фронта через один севернее или южнее они уже не имели никакого взаимодействия и часто не были даже в курсе, чем те конкретно занимаются в настоящий момент. К концу третьей недели сентября Новиков добрался до Ленинградского фронта, отчаянно рвущегося вперед. по самой кромке Балтийского побережья. Фронт с традициями и историей, стельниками под бушлатами пехотинцев и боевым кличем атакующей морской пехоты. Фронт, где маломальски прослужившие солдаты по звуку могут отличить морские пушки, бьющие с воды, от тех же пушек, установленных на бронепоездах. Слишком уж поособому расходится звук над водной поверхностью.